Он узнал и ее. Это его кузина, зловещая графиня Маго. Король подумал о всех незавершенных делах, о всех этих противоречивых интересах, которые и есть жизнь народа. — А папу еще не выбрали? — пробормотал он. — А сколько других вопросов толпилось и сталкивалось в его уже помутневшем саду? Не улажено еще дело с принцессами прилюбодейками. Сыновья его не имеют жен, но не могут вступить в новый брак. Не решен еще фландерский вопрос. Каждый человек отчасти склонен думать, что мир родился вместе с ним и мучится, прощаясь с жизнью, так как ему кажется, что вместе с ним обрываются пути вселенной. Король задвигался на подушках, ища глазами Людовика Наварского. Тот стоял безжизненно, опустив руки, тяжело дыша впалой грудью. Он не отрывал глаз от отца, но думал только о себе. — Вникните, Людовик, вникните! — шептал Филипп красивый. — Что значит быть королем Франции? Как можно скорее ознакомьтесь с состоянием вашего королевства. Граф Пуатье старался сохранить обычное бесстрастие, а Карл, младший сын короля, с трудом удерживался от слез. Брат Рено обменялся с его высочеством в Луа заговорщическим взглядом, который говорил «пора вам вмешаться, ибо времени не остается». Все эти последние дни великий инквизитор зорко следил за процессом перехода власти в новые руки. Филипп Красивый умирает. Наследует ему Людовик Наварский. А, как известно, его высочество Валуа имеет на племянника неограниченное влияние. Поэтому великий инквизитор каждым своим жестом, каждым своим словом подтверждал любое мнение Валуа и выказывал все большее уважение к его особе. Валуа приблизился к умирающему и произнес. «Брат мой». — Считаете ли вы, что ничего не должно быть изменено в вашем завещании, составленном в 1311 году? — Но Гаре умер, — ответил король. Брат Рено и Валуа снова переглянулись, решив, что король не в своем уме, и что они совершали ошибку, так безбожно затянув разрешение столь неотложного дела, Но Филипп красивый добавил, — ведь он был исполнителем моей воли. Карл Валуа незаметно махнул Майяру, личному писцу короля, и тот приблизился к кровати, неся чернильницу и отточенные гусиные перья. — Было бы хорошо, брат мой, сделать приписку к вашему завещанию, чтобы внести в него новых исполнителей вашей воли. — Наставительно заметил Валуа. — Пить! — прошептал король. И снова ему смочили губы святой водой. — Угодно ли вам, чтобы я лично наблюдал за неукоснительным исполнением вашей воли? — продолжал Валуа. — Конечно, — ответил король. — И вы также мой брат, — добавил он, повернувшись к его высочеству, Людовику де Девре, который ничего не требовал, ни о чем не просил, и молча думала о смерти. Маяр начал писать. Веки короля по-прежнему не шевелились. Глаза смотрели все с той же пугающей неподвижностью, но теперь эти огромные голубые глаза были как бы подернуты тусклой пеленой. Король медленно обводил взглядом толпившихся вокруг людей и еле слышно произносил их имена. Сначала Людовика де Вре потом других, каноника Собора Парижской Богоматери, Филиппа Ле который явился сюда помочь брату Рено при выполнении его печальных обязанностей, затем Пьера де Шабли, приближенного старшего королевского сына, и еще Юга де Бувиля, первого камергера. Тут к умирающего приблизился Ангеран де Мариньи, И встал с таким расчетом, чтобы закрыть своей мощной фигурой от взоров Филиппа всех присутствующих в королевской опочивальне.